Около половины двенадцатого я подал рапорт об увольнении. Идти в офицерское казино, туда, где все, мне не хотелось. Показываться среди бела дня на улице в штатском тоже. И вот я снял этот номер. Теперь ты понимаешь, почему я всякий раз останавливаюсь в нем. И ждал тут, пока стемнеет, чтобы никто не провожал взглядом Балин Каи, улепетывающего в поношенном сером пиджаке и старой шляпе. Вот тут, у окна, я стоял тогда и в последний раз смотрел на улицу. Там прогуливались мои товарищи, все в форме, стройные, честные, свободные, каждый словно маленький бог, и каждый знал, кто он такой и где его место. Только тогда я понял, что теперь я ничто в этом мире. У меня было такое чувство, будто вместе с мундиром я содрал с себя кожу. Сейчас ты, конечно, думаешь, наплевать, какое на тебе сукно голубое, черное или серое, и какая разница, гуляешь ли ты с саблей или с зонтиком. Но я до сих пор не могу забыть, как я тогда вечером выскользнул из гостиницы и встретил по дороге на вокзал двух улан, а они, не козырнув, прошли мимо меня. И как я потом сам втащил свой чемоданчик в вагон третьего класса и сидел там среди потных крестьянок и рабочих. Я, конечно, понимаю, что это глупо и несправедливо. Наша так называемая сословная честь выеденного яйца не стоит — Но ведь после четырех лет военного училища и восьми лет службы этого уже не вытравишь. Это у нас в крови. Знаешь, на первых порах у тебя такое чувство, словно ты безногий калека или урод. Сохрани тебя Бог от такой беды. Ни за какие сокровища я не согласился бы снова пережить тот вечер, когда пробирался на вокзал, обходя каждый фонарь. А ведь это было только начало. Но, баленкаю именно потому я и хочу уехать куда-нибудь подальше, где ничего этого нет и где меня никто не знает. Вот-вот. Точно так же и я тогда думал, Гоффмиллер. Только бы уехать подальше, а там все быльем порастет. Лучше чистить ботинки или мыть посуду за океаном, как начинали все миллионеры, если верить газетам. Но, мой милый, чтобы добраться до Америки, нужны немалые деньги. А ведь ты еще не представляешь себе, каково нашему брату бить поклоны. Как только офицер перестает чувствовать вокруг шеи воротник со звездочками, он уже и ходит, и разговаривает не так, как раньше. Сидишь, смущаясь, как дурак, в кругу своих лучших друзей, и как раз в ту минуту, Когда нужно о чем-то попросить, гордость не дает открыть тебе рта. — да старина, лучше не вспоминать позоры и унижение, которые мне тогда пришлось пережить. О них я еще никому не рассказывал. Барен Каи встал и резко повел плечами, словно куртка вдруг стала ему тесна. — Впрочем, тебе я могу рассказать все. Теперь я уже не стыжусь этого, да и не мешает охладить твой романтический пыл, пока еще не поздно. Он снова сел. Надо полагать, ты уже слышал историю, как я поймал золотую рыбку. Познакомился в отеле «Шепперд» с моей женой. Я знаю, об этом раструбили по всей армии. И, видимо, больше всего жалеют, что такое событие не вошло в хрестоматию, что о нем не напечатано, как о подвиге офицера его императорского величества. Разумеется, героического здесь ничего не было. Верно ли то, что я действительно познакомился с ней в отеле «Шепард». Но как я с ней познакомился? Знаем только мы двое. Ни она, ни я никогда об этом никому не говорили. И тебе я расскажу только за тем, чтобы ты понял. Нашему брату нечего ждать, что на него посыплется манна небесная. Короче говоря, когда я встретил ее в отеле «Шепард», я служил там, только не пугайся, официантом. Да-да, мой дорогой, самым обыкновенным, номерным официантишкой. Конечно, я стал им не потому, что мне это доставляло удовольствие, а просто по глупости, по своей неопытности. В Вене, в убогом пансионе, где я приютился, жил один египтянин. И этот парень наболтал мне, будто его свояк, директор королевского пола клуба в Каире. И он может устроить меня туда тренером за 200 крон комиссионных. Там, видите ли, много значит имя и хорошие манеры. Ну, в поло я всегда играл недурно, и жалование, которое он мне назвал, было отменным. За три года я смог бы сколотить достаточную сумму, чтобы заняться чем-нибудь более подходящим. Кроме того, Каир отсюда далеко, а в поло играют люди порядочные. И я с восторгом согласился. Не стану утомлять тебя рассказом о том, как я обивал пороги и выслушивал смущенные отговорки так называемых старых друзей в конце концов я наскреб пару сотен на переезд и экипировку ведь в аристократическом клубе без фрака и костюма для верховой езды не обойдешься и хотя я взял билет на палубу денег едва хватило в каире я сошел с семью пиастрами в кармане когда же я позвонил у дверей королевского клуба, то вышел какой-то негр и, выпучив на меня глаза, заявил, что никакого господина Эвдопулоса он не знает и ни о каком свояке не слышал. Тренер им не нужен, и вообще их клуб закрывается. Ты уже, конечно, догадался, что этот египтянин был просто-напросто мошенником, который обманом выудил у меня двести крон. А я не удосужился взглянуть на письма и телеграммы, якобы полученные им от свояка. Да, дорогой Гофф Миллер, против таких каналий мы бессильны. А ведь я уже не раз попадал в просак когда подыскивал место. Но это был настоящий нокаут. Я стоял на улице Каира с семью пиастрами в кармане, не зная ни одной собаки в городе, а там, помимо жары, еще и дороговизна. Избавлю тебя от подробностей, где я жил и что ел первые шесть дней. Видишь ли, будь на моем месте кто-нибудь другой, уж он, конечно, потащился бы в консульство и клянчил, чтобы его отправили на родину. Но тут-то и загвоздка. Наш брат не способен на такое. Он не может сидеть в передней на скамье вместе с портовыми рабочими и уволенными кухарками, не может выносить взгляда, которым его окидывает какая-нибудь канцелярская крыса в консульстве, прочтя в паспорте по слогам «Барон Балин -Кай». Наш брат лучше подохнет с голоду. Теперь можешь вообразить, как я обрадовался, когда узнал, что отелю шеперд на время требуется официант. А так как у меня был фраг и даже новый, костюм для верховой езды я проел в первые дни, да еще знание французского языка, то они милостиво взяли меня на пробу. Ну, со стороны это выглядит вполне сносно. Ты стоишь в белоснежной манишке накрываешь на стол прислуживаешь одним словом имеешь вид но то что ты номерной живешь под раскаленной крышей в клоповнике где кроме тебя еще двое и что по утрам все по очереди умываются в одном и том же жестяном тазу что чаевые каждый раз как огнем жгут твою руку и так далее в общем довольно точка хватит того что я пережил это что я это выдержал. А потом произошла та самая история с моей женой. Недавно, овдовев, она приехала в Каир вместе со своей сестрой и деверем. Этот ее деверь на редкость вульгарный тип, толстый, расплывшийся, чванливый. Что-то во мне, видимо, раздражало его. То ли я был для него слишком элегантным... То ли недостаточно гнул спину перед этим мингером, не знаю. Но вот однажды случилось так, что я чуть-чуть запоздал с завтраком, и он заорал на меня, болван. Знаешь, у того, кто был когда-то офицером, это получается само собой. Недолго думая, я сразу же взвился на дыбы, словно пришпоренная лошадь. И еще немного, и я хватил бы его по физиономии. Но в последний момент я все-таки сдержался, потому что, видишь ли, мое официантство всегда было для меня чем-то вроде маскарада. А потом, не знаю, поймешь ли ты меня, я даже испытал нечто вроде наслаждения от того, что я, Бален вынужден сносить наглые выходки какого-то грязного торговца с сыром. Поэтому я только выпрямился и слегка улыбнулся ему. Знаешь так, свысока, чуть-чуть, уголком рта. Но толстяк позеленел от злобы, сразу почуяв, что я взял верх над ним. Потом я совершенно спокойно удалился, отвесив ему холодный, подчеркнуто вежливый поклон. Он едва не лопнул от ярости. Моя жена, то есть моя теперешняя жена, была при этом... Она видела, как я вспылил, и, должно быть, догадалась, что тут что-то неладно. Потом она сама призналась мне. Она поняла, что со мной так никогда не обращались. Выйдя вслед за мной в коридор, она рассыпалась в извинениях. Ее деверь, мол, немного взволнован, и не стоит на него обижаться. — Ну, а чтобы ты знал уж всю правду, дорогой мой! Она даже попыталась всучить мне кредитку и тем все уладить. Когда я отказался взять эти деньги, она, должно быть, окончательно убедилась, что с моим официанством кое-что не так. Этим бы дело и кончилось, потому что за несколько недель я наскреб достаточно денег, чтобы вернуться на родину, не попрошайничая в консульстве. Я отправился туда навести некоторые справки. И тут мне на помощь пришел случай. Тот самый выигрыш, который выпадает один на ста тысяч билетов. Пока я ждал, через переднюю прошел сам консул. И это был никто иной, как Элемер юхш с которым мы, бог знает, сколько раз сиживали вместе в жокейском клубе. Он тут же заключил меня в объятия и пригласил в здешний клуб. А там, опять-таки, благодаря случаю, видишь, случай плюс случай. Я рассказываю тебе все это только за тем, чтобы ты понял, сколько сумасшедших случайностей должны назначать друг другу рандеву, чтобы вытащить нашего брата из грязи. Да, так вот, в клубе была моя теперешняя жена. Когда Элемер представляет меня ей как своего друга, барона Баленкае, она краснеет до корней волос. Конечно, она узнала меня, и ей стало не по себе. Она вспомнила про чаевые. Я сразу почувствовал, что это за человек. Она благородная, порядочная женщина, потому что не стала делать вид, будто ничего не произошло, а по-честному попросила прощения за свою ошибку. Все остальное решилось быстро. И не о том сейчас речь Но, поверь мне, такое стечение обстоятельств повторяется не каждый день. И, несмотря на мои деньги, несмотря на жену, за которую я сто раз на день благодарю Бога, я не хотел бы еще раз пережить все сначала. Я невольно протянул балин руку. «Искренне благодарю тебя за предостережение. Теперь мне ясно, что меня ждет. Но даю тебе слово. У меня нет другого выхода. Ты действительно ничего не можешь предложить мне. Ведь вы, наверное, ведете крупные дела». Баленкая помолчал несколько секунд, потом сочувственно вздохнул. — Бедняга, тебя, кажется, здорово припекло. — Не бойся, я не буду тебя допрашивать. Я и сам уже вижу, что к чему. Когда дело заходит так далеко, не помогают никакие уговоры. Остается лишь помочь, как товарищ товарищу. А за этим дело не станет, можешь не сомневаться. Только одно, Гофф Миллер. Надеюсь, ты, парень, рассудительный и понимаешь, что я не смогу сразу же подыскать тебе завидное местечко. Так дела не делаются. Других только озлобит, если какой-то чужак ни с того ни с сего вдруг прыгнет через их головы. Ты должен начать с самых низов. Тебе, может быть, придется несколько месяцев заниматься дурацкой писаниной в конторе, прежде чем удастся послать тебя на плантации или придумать что-нибудь еще. Во всяком случае, как я уже сказал, я проверну это дело. Завтра мы с женой уезжаем в Париж дней на восемь-девять. Потом съездим ненадолго в Гавр, в Антверпен, проверим работу агентов. Но не позднее, чем через три недели, мы вернемся домой. И как только прибудем в Роттердам... Я сразу же тебе напишу. Не беспокойся, я не забуду. На Баленкае можешь положиться. — Не сомневаюсь, — сказал я, — и очень благодарен тебе. Но Баленкае, видимо, почувствовал в моем тоне легкое разочарование. Наверное, с ним самим случилось нечто подобное. Только собственный опыт помогает улавливать такие оттенки или или это будет слишком поздно для тебя нет нерешительно начал я раз уж я знаю это наверняка тогда конечно нет но но для меня все таки было бы лучше если баленкае что-то быстро обдумывал а сегодня у тебя не найдется времени Видишь ли, моя жена еще в Вене. И поскольку дело все-таки принадлежит не мне, решающее слово остается за ней. Но, разумеется, я свободен, — поспешил заверить я. Мне как раз вспомнилось, что полковник не желает видеть мою физиономию. Вот и хорошо, замечательно. В таком случае тебе лучше всего поехать сейчас со мной. Место рядом с шофером свободно. К сожалению, сзади не могу тебя посадить, так как я пригласил моего старого друга, барона Лаиша, с семьей, он из здешних. В пять часов мы будем уже у подъезда Бристоля. Я сразу переговорю с женой, и все будет сделано. Еще не было случая, чтобы она отказала мне, когда я просил за товарища. Я пожал ему руку. Мы спустились вниз. Механики уже сняли свои синие рабочие куртки, машина была готова и через две минуты затарахтела по шоссе.